Глава 19 Солнце медленно опускалось за горы, и сумерки окутывали наш отряд. В морозном воздухе стояла удивительная тишина, нарушаемая только глухим стуком копыт по насту. Вдали сверкали покрытые шапками ледников остроконечные вершины гор. Едва заметная дорожка все время петляла между валунов, и если бы не помощь нашего немногословного проводника... мы бы точно потерялись в этом скальном лабиринте. Подданный р а н и р а был высок и ш и р о к о п л е ч почти под стать рихту. Как и у моего покровителя, его глаза цвета стали горели холодным лунным светом. Но на этом сходство заканчивалось. Светлые волосы проводника, припорошенные то ли сединой, то ли снегом, добавляли его облику возраста. Впрочем, может, и я сужу по земным меркам, сколько здесь живут люди». Я шла между Иолой и Мариусом, который держал лошадь под узцы. «Эй, д и я р обратился он к нашему провожатому. «Сколько еще до перевала?» «Успеем до полуночи!» — последовал лаконичный ответ. Чародейка двигалась, не разговаривая и не оборачиваясь. Впрочем, оно неудивительно, ее же наказали молчанием. «Просто брат терпеть не может жалобщиков, и сразу такое пресекает». тем более, что своим одиозным заявлением она бросила тень на нас всех, пояснил мне Мариус. Иола надеялась, что после эпизода с книгой Рихт все же разглядит в тебе шпионку и отдаст в руки правосудие. Теперь хоть приставать не будет. Бог любит праведника, а черт ябедника, говорят дома. Кажется, мораль в наших мирах одинаковая. Надеюсь, блондин прав, и энергии у соперницы на пакости действительно п о у б а в и т с я Рих тоже не проронил ни слова с тех пор, как мы покинули дворец. Впрочем, оно и к лучшему. Какой у меня теперь статус, будем выяснять позже, в замке Дарвальских наместников. Сначала нужно объединиться с войском, которое ждет нас у подножия гор. Настроение, как ни странно, было приподнятое. Главное, что скрипка по-прежнему со мной. И Арчи... Попугай против обыкновения не сидел на моем плече, а кружил над проводником. Странное дело. Его будто тянуло к светловолосому воину. Хорошо, что тот его не видит. Через час или меньше мы остановились на ночлег под каменным навесом. Места было достаточно, чтобы разжечь костер, согреться и подкрепиться. Но едва я успела расстелить на земле свой меховой плащ, чтобы присесть, как лошади испуганно заржали. Откуда-то послышался тяжелый нарастающий гул, и земля задрожала. «Лавина!» – мужчины крикнули это одновременно. Гул перерос в сильный грохот, который стремительно приближался. <связывая> Прежде чем я успела опомниться, Рихт сгреб меня в охапку и повалил на землю. Нас накрыло белым облаком, по лицу ударило жестоким холодом, глаза залепило снегом. Дышать стало практически нечем. Вот теперь нам точно конец. Сложно сказать, сколько мы лежали в центре грохотавшего ледяного ада. Казалось, целую вечность. А когда гул начал стихать, лицо опалило жаром, от которого мгновенно растаял снег. Рихт! Совсем близко я у в и д е л расплавленное серебро его глаз, при этом в ушах свистел ветер, позади что-то кричал Мариус, а мы лежали, не шевелясь, в самой что ни на есть пикантной позе. Я обнимала его за горячую шею. Больше не было холода и страха. Кажется, у меня вырабатывается иммунитет к темной магии. Лавина прошла. Нервно поинтересовалась я, тяжело дыша. Он не ответил. Молча поднялся вместе со мной. Я продолжала за него цепляться. От нервного напряжения свело пальцы. «Кажется, потерь нет», — послышался рядом бодрый голос Мариуса. сопровождаемый лошадиным ржанием, но Рихт по-прежнему смотрел на меня. «Рассказывай, Мираль!» «Что?» И расцепила руки и в тот же момент оказалась на снегу. Темноволосый маг больше не церемонился, а, поставив меня на землю, схватил за плечи. «Всю правду, с самого начала! Больше никаких игр!» Я не смела оторвать взгляды от его сверкавших лунным светом глаз. «Начинай! Откуда ты?» Слова застыли у меня в горле. Я бы и хотела, но не могла ничего сказать. Она из другого мира. Послышался глухой голос проводника, и мы с рихтом развернулись в его сторону. Дьяр стоял рядом, его серебристые волосы развивались на ветру. Ее прислала хранительница вместе с частицей сферы. Наступила полнейшая тишина. Даже ветер и тот стих, а испуганные лошади перестали ржать. м а к все знает!» — скричал появившийся из-под снега Арчи. «Он приходил к Диане!» Мое сердце снова заколотилось, а я уже поняла, кого вижу перед собой. «Тот самый господин Мельдияр!» «Ты ничего не перепутал?» Обманчиво спокойным голосом поинтересовался Рихт. «Это слишком рискованная игра. Хранительница поручила этой пустышке доставить сюда бесценный артефакт». «Пустышка? Я?» з а х о т е л о сделать ь с темному магу что-то нехорошее. Едва удержалась, чтобы не залепить ему пощечину. Ни за что не стану его наложницей, пусть даже не мечтает. Кто не играет, тот не выигрывает. Тонкая улыбка появилась на губах Мельдияра. Появилась и тут же растаяла. Много-много лун назад ко мне прибежала испуганная девушка. Ее звали д и н е р и л ь Она чудом вынесла из королевского замка единственное сокровище, которое там хранилось. Частицу сферы Талахариса. Это была особенная ночь, когда порталы могут открываться в другие миры. И я воспользовался этим, отправив ее в мир, свободный от магии. Туда, где артефакт хранился долгие годы, пока у р а н е и вновь не появилась надежда. Я стояла, затаив дыхание, Вместе с остальными напряженно вглядываясь в лицо рассказчика. «Значит, это была Диана?» Он отправил ее на землю. «Да, именно». Взгляд светлых глаз Мельдияра встретился с моим. «Твоя родственница сделала правильный выбор, передав тебе артефакт. Он реагирует на твою ауру. К сожалению, самой д и н а р е э л ь не хватило бы сил на обратный переход. В вашем мире люди слишком быстро стареют». «Где твоя скрипка, Мираль? Я хочу кое-что показать вам всем». Прежде чем я успел успокоиться, Мариус передал ему мое сокровище и благоговинно начертил в воздухе огненную восьмерку. «Олас, да пребудет с нами твоя сила!» Произнесли все трое мужчин, о стоявшая чуть п а у д а л ь и Ола что-то промурлыкала, совсем как кошка. Мельдияр раскрыл футляр. вытащил светившийся лиловым инструмент и прикоснулся пальцами к струнам. Вместо обычного звука раздался глухой возглас, в котором мне почудился голос Дианы. «Ты недостоин!» От удивления я отпрянула и беззвучно вскрикнула. «Видишь, никто не сможет воспользоваться им, кроме тебя, Мираль. Внутри находится только одна частичка сферы, но ты уже можешь творить, как у нас говорят, чудеса». Когда мы найдем оставшиеся две половинки, эта вещь превратится в нечто иное. «Во что?» — одновременно вырвался у нас троих вопрос. В сгустившихся сумерках лицо мага белело светлым пятном. Теперь, когда в его руках была скрипка, от него самого исходило сияние. «В оружие против мильеров, против хаоса, к о т о р ы й несут в этот мир ночью рожденные». Ранея будет спасена, три боевых чародея поведут нас в последнюю битву. Как гласят пророчества, все, кроме одного, самого древнего. Настолько древнего, что им больше никто не владеет. Лишь драконы их потомки, такие, как Раниир не спящий. «Ты несешь в себе хаос», — вспомнив слова принца, прошептала я и снова попятилась, совершенно забыв о том, что позади пропасть. В мгновение ока двое братьев подхватили меня под руки и оттащили от обрыва. «Появится светлорожденная чародейка. Она придет из другого мира», — кивнул м и л ь д и я р «Не бойся, Мираль, у каждого свое предназначение». Я взволнованно п е р е б и л его. «Но у меня нет магии, не хватает даже на фамильяра». «Опять недооцениваешь себя», — фыркнул Мариус. «Хранительница выбрала тебя не просто так. «Почти каждый встречный знает легенду о сфере Талахариса и ее предназначении. Если тебе доверили хотя бы частичку этого сокровища, твой потенциал огромен». Мельдияр бережно опустил скрипку на снег. «К сожалению, неизвестно, где находится третья частичка. Неполноценный артефакт нам вряд ли сильно поможет. Однако у меня есть кое-какие предположения, которыми поделюсь чуть позже». «А вторая...» Рихт нагнулся, чтобы положить инструмент в футляр. «Разве нам что-нибудь о ней известно?» «Я долго искал ответ на этот вопрос, пока судьба не привела меня на службу Краниру. Она в храме Златоликой у самого Южного моря, и нам нужно спешить!» «Лэнтрея — последнее свободное на континенте к о р о л е в с т в а которое еще не захватили эти твари!» Словно подтверждая его слова, где-то далеко раздался зловещий вой — «Три часа на отдых», — приказал Рихт, сурово посмотрев на меня. «Ты будешь все время находиться при мне». От такого заявления моя кожа покрылась мурашками. Какой тут к черту отдых? «У тебя есть иола», — неожиданно нашелся Мариус. «И войско, которым нужно командовать». «И что?» «А то, что я позабочусь о Мираль». Голос блондина потеплел, когда он повернулся ко мне. Только не хватало, чтобы они поссорились». Как хорошо, что в темноте не видно моих пылающих щек. Мельдияр, не глядя ни на одного из братьев, я подошла к седовласому магу и озвучила еще недавнее пожелание. Я ведь смогу вернуться назад, на землю, когда все закончится. м а к снял кожаную перчатку и легонько дотронулся пальцем до моего лба, заставив вздрогнуть от этого неожиданного прикосновения. Рука его была горячей и мягкой. «Мне бы очень хотелось дать тебе эту надежду, девочка». «Никто, кроме тебя, не может объединить артефакт. Возможно, потом, когда выполнишь свое предназначение», — пробормотал он. А я похолодела. Ко мне пришло осознание неизбежности. Но вместе с тем в теле образовалась какая-то странная, необычная легкость. Куда-то ушли волнения и растерянность. Я вдруг отчетливо поняла, что должна остаться здесь. Это судьба, Мираль. В глазах Мельдияра было понимание и сочувствие.